Глава 3 Михаил Строгов. Спустя несколько минут после того, как удалился полицмейстер государю доложили о приходе генерала Кисова. «Здесь ли курьер?» — обратился к нему император. «Да, ваше императорское величество, это именно такой человек, какой нам нужен. Он уже давно служит в фельдъегерском корпусе».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 «Как его зовут?» «Михаил Строгов». «Пусть он войдет», — сказал царь. Вошедший фельдъегерь был высокого роста, пропорционально и крепко сложен. Его мощная фигура казалась воплощением физической силы. Черты его лица были правильные и приятны, густые темные волосы слегка велись, а добрый открытый взгляд красивых синих глаз — невольно привлекал внимание к нему всякого. Грудь его была украшена Георгиевским крестом и несколькими медалями. В каждом слове движения Строгова был виден энергичный человек, умеющий пользоваться обстоятельствами и неуклонно идущий к своей цели. Строгов,